Глава 14. А потом все вдруг завертелось со страшной силой. Сначала балва Дании. Я ошиблась. Наш кронпринц не прислал вместо себя Ленси. Он прислал дайка со Стасом. Причем, чувствую, Джек это сделал нарочно. Все последние дни я просила показать мне принца, на что негодяй лишь весело ухмылялся. Что ж тебе, подруга, не рассказала-то? Она ведь на параде была. Да она далековато стояла, ничего толком не рассмотрела. Правда? А мне показалось, что я ее в первых рядах заметил. Должно быть, обознался. Изредка принца видели на приемах и торжественных мероприятиях. Я уже и не против была посетить какой-нибудь публичный показ, но угадать, где его высочество появится в следующий раз, возможности не было. Через некоторое время... У меня сложилось впечатление, что принца видели уже абсолютно все, кроме меня. Пришлось смириться и ждать помолвки. И, наконец, этот долгожданный день настал. Огромный зал, украшенный живыми цветами. Представители знати обеих стран, вместе с королевскими семьями. Тысячи магических огоньков и легких магических иллюзий. Все прошло мимо сознания. Остался лишь длинный-длинный коридор с высокой мужской фигурой на том конце, от которой я никак не могла оторвать взгляда. Кир вел меня под руку, кивая гостям. Боковым зрением я выхватывала знакомые лица. Вон сидит Мариам Лис, дальше Оливер Гриссен с семьей, а там Вин с Тираной и Летой. В первых рядах Люська с Версом. Вижу, денег на платье таки хватило. А впереди высокий, темноволосый молодой человек стоящий лицом к жрецу и спиной ко мне. Кир подводит меня ближе, чтобы передать ему мою руку. Мужчина медленно оборачивается. Я затаила дыхание. «Каким же ты будешь, мой будущий муж?» И тут же чуть не споткнулась от удивления, увидев знакомые насмешливые карие глаза. Сильная мужская рука поддержала, спасая от позорного падения. «Джокер?» Сюрприз! Синхронно мысленно завопили мы. Я смотрела в родное лицо и никак не могла поверить. Вот так принц! Глупая улыбка мимо воли расплылась на лице до самых ушей. А я уж думала, что тебя потеряла. А Люська-то поганка, значит, не разглядела. Я скосила глаза в сторону и из-под фаты показала подруге кулак. Тем временем жрец начал церемонию. Нечто подобное я уже наблюдала при помовке Кира. Инициацию первого уровня дара прорепетировали заранее. Спецэффекты обеспечит магия, мы лишь застынем на полминуты, изображая то самое состояние. Церковник закончил бубнить молитвы, и Джек взял меня за руки и... захлестнуло такое счастье, радость, эйфория в чистом, концентрированном виде, что я не выдержала и бросилась на шею жениху. Тот подхватил меня под руки, прокрутил несколько раз вокруг себя и впился поцелуем в губы и наплевать на всех гостей и на правила приличия. Потом уже краем глаза заметила, как брезгливо поджали губы несколько старых кошелок, остальные же гости разразились бурными аплодисментами. Мелькнули ошарашенные лица Дайка и Стаса. Им тоже досталась часть наших эмоций. «О боги! Корни, я не могу поверить! Мы активировали третий уровень! До свадьбы! В истории такого еще не было!» Не отпускай меня, улыбался Джокер, затем обвел зал глазами и, подмигнув, мне добавил «А знаешь, что мы сейчас сделаем?». И в следующую секунду гул зала сменился рокотом толпы. Мы стояли на сцене центральной площади освалы, перед нами колыхалось море, множество людей вышло посмотреть на самое яркое событие в их короткой жизни. Увидев нас, толпа заревела. Джек с достоинством склонил голову, я весело помахала рукой, посылая воздушные поцелуи. Затем мужчина сгреб меня в охапку и принялся целовать на виду у всех. Не успела я отдышаться, как столица сменилась на Марион, потом на Тирос и так по всей Италии. Это против правил, но аристократы потерпят со своими поздравлениями и пожеланиями. Вот. Джек обвел рукой людей наше главное богатство, их мнение важнее. В конце концов вспомнили, что я ж якобы из Адании, и что там тоже праздник, поэтому заглянули еще и туда. В общем, произвели полный фурор. Конец дня, подарки и поздравления, музыку и танцы я вспоминала уже с трудом. Усталость взяла свое, однако я с честью вытерпела до конца вечера, а потом... Мы с Джеком прямо в бальной одежде перенеслись в его комнату. Но почему именно Джокер? Лишь утром озвучила я вопрос, интересовавший меня с самого начала церемонии. Потому что он тебе нравится. Усмехнулся Джек, сонно глядя мне в глаза. Но ведь его многие в лицо знают. Ага, преимущественно криминальные авторитеты, владельцы казино и сотрудники спецслужб. Ничего, больше уважать будут. Да уж, осталось лишь пустить слух, что принц и легендарная тень – это одно лицо. Представляю, каким спросом ты будешь пользоваться!» Закатив глаза, Джек начал наслистывать какую-то легкомысленную песенку. Я приподнялась над подушкой, пытаясь увидеть его лицо. «Не могу поверить! Уже?» Мужчина слегка пожал плечами. «Но ты же вряд ли...» Захочешь насовсем забросить свою основную профессию. Дождался неуверенного кивка и с улыбкой закончил. Придется составить тебе компанию. А я думала, ты меня вообще где-нибудь в башне запрешь. Пошутила я, понимая, что в каждой шутке есть лишь доля шутки. Джек нежно взглянул на меня. Во-первых, я не хочу видеть тебя несчастной. Тихо проговорил он, ласково проводя ладонью по щеке. Во-вторых, ты мне нравишься такой, какая ты есть. Если бы я хотел жениться на милой, домашней девушке, то сделал бы предложение Фелиции Мальн. Главное, обещай, что не будешь рисковать жизнью.